Был при Петре еще доверенный человек не из русских, но и не совсем чужой, не немец, как тогда называли еще всех иностранцев, сава Владимирович Рагузинский. сава не потерял своего значения и при Екатерине I, для которой был необходим, ибо имел способность прежде других знать все. Он был другом Апраксина и Толстого. Это было не мудрено, потому что Апраксин и Толстой были один человек. Но в то же время сава был другом и Голицына, был другом Макарова, пользовался и расположением Меньшикова. Французский посланник Кампридон отозвался о саве что он имеет ловкость грека без дурных качеств, свойственных этому народу. Ловкий сава обогнал, кажется, и француза. Сам Кампридон продолжает тут же. Мало чего я не могу узнать и внушить царице через Саву. Дипломату XVIII века казалось только ловкостью, без примеси дурного качества, служить иностранному двору. Сава питал особенную нежность к Версальскому двору со времени путешествия своего во Францию. В начале царствования Екатерины Сава действительно мог думать, что союз России с Францией и, разумеется, с Англией – дело очень возможное две соперничествующие державы постоянно добивались союза новой империи франция и австрия но если австрия так сильно добивалась чтобы русский престол достался великому князю петру алексеевичу то понятно в каком отношении должны были находиться к австрийскому двору люди употребившие все старание чтобы петрр был отстранен от престола в пользу Екатерины. и разумеется должны были хлопотать чтобы это Отстранение из временного сделалось вечно в пользу дочерей Петра Великого. Нерасположение к Австрии, естественно, сближало с Францией. Но союз с последнюю встретил сильные препятствия по двум причинам. Во-первых, союз с Францией был вместе союз с Англией, что возбуждало сильное отвращение в некоторых птенцах Петра, преимущественно в Ягужинском, который видел здесь уклонение от политики великого императора, неуважение к его памяти. Потом Россия не иначе принимала союз как с условием, чтобы Франция приняла на себя все обязательства России относительно герцога Галштинского в Дании и Швеции, на что Франция никак не могла решиться. Если Ягужинский так сильно противился Франко-Английскому союзу, то в пользу его был Толстой, сильно недолюбливавший Австрии по делу царевича Алексея. Вельможи разделились. На стороне франко-английского союза вместе с Толстым был неразлучный с ним Апраксин, Меньшиков, Астерман и, что всего удивительнее, Голицын. Против него Головкин, Долгорукий, Репнин и Ягужинский. Споры были жаркие. После одного из этих споров Ягужинский, выпивший, как говорят, лишнюю рюмку у герцога Голштинского, наговорил сильных оскорблений Меньшикову и Апраксину и побежал в Петропавловский собор жаловаться перед гробом Петра Великого, чем начинается наш первый рассказ. Уже и прежде, тотчас по смерти Петра, чтобы поддержать согласие между приверженцами Екатерины Бассевич, министр герцога галштинского помирил Меньшикова с Ягужинским. Теперь новая ссора, и опять герцог галштинский просит императрицу простить Ягужинскому с тем, чтобы он просил извинения у Меньшикова и Апраксина и дал письменное обещание не напиваться, а если ему случится в другой раз, напившись, оскорбить кого-нибудь, тогда он поплатится и за прежние грехи. Ягужинский напрасно очень горячился. Франко-английский союз не мог состояться по несогласию Франции принять на себя все обязательства относительно герцога Голштинского. Хотя и был уже составлен список лиц, которых французскому посланнику надобно было подкупить для приведения дела к желанному концу. Ничем кончились и хлопоты Куракина о браке цесаревны Елизаветы с одним из французских принцев.